7 декабря Я побывала в Англии. Поехала на месяц как минимум. Но выдержала в тумане всего неделю и умчалась домой. Перед сезоном туманов дважды съездила в деревню в надежде навестить друзей-садоводов. Но оба раза попала в дождь. Кроме чудесных газонов, недостижимых на родине и бесконечных возможностей, ничто не смогло заинтересовать интеллигентную иностранку. любительницу садоводства. Причина проста. Трудно что-либо увидеть в саду, если с зонтом в руке неуклюже пробираться по мокрым дорожкам. Поэтому я вернулась в лондонский туман и, проскучав еще несколько дней, начала безмерно тосковать по Германии. Стоило мне отправиться в путь, как установилась страшная жара. Путешествие как по морю, так и по суше превратилось в жуткое испытание. Поезда раскалились до такой степени, что усидеть на месте стало невозможно. Потоки горячего воздуха так нагревали диваны, что несчастные путешественники испытывали адские муки. И только приехав на свою станцию и оказавшись в чистом, прозрачном, наполненной тишиной мире с безоблачным небом, хрустящим под ногами и сверкающим на деревьях снегом и тремя милыми мордашками, с нетерпением ожидавшими меня, Я мгновенно утешилась и вспомнила о пережитых мучениях только для того, чтобы спросить себя, зачем вообще куда-то ездила. Каждая из девчушек в одной руке держала котенка, а другой сжимала оригинальный букет из сосновых веток и сухой травы. И то, и другое ощутимо оживило процесс объятий и поцелуев. Когда котята, букеты и девочки были должным образом упакованы, Сани под звон колокольчика и восторженные крики тронулись. «Как только войдешь в дом, сразу начнется веселье!» — предупредила сидевшая вплотную ко мне майская дочка. «Как мурлычет снег!» — воскликнула Апрельская, слушая, как лошади приминают копытами дорогу. «Июньская девочка!» — громко запела «Король любви меня ведет» и, ухватив своего котенка за хвост, принялась размахивать им в такт песни. Засыпанный снегом дом выглядел обителью мира и спокойствия. Я тут же побежала по комнатам, чтобы вновь почувствовать себя хозяйкой. Как будто отсутствие продолжалось целую вечность. Остановилась в библиотеке. Ах, милый приют тишины! Сколько счастливых часов я провела здесь, перебирая книги, планируя сад, воздвигая воздушные замки, мечтая и просто бездельничая. Жарко пылал огромный камин, радовали взор расставленные заботливой экономкой вазы с цветами, а на письменном столе благоухал букет фиалок. «Да чего же приятно вернуться домой!» Вздохнула я удовлетворенно, когда дети, обхватив ручонками мои колени, смотрели снизу вверх полными любви глазами. На улице солнце и ослепительно сияющий снег. В доме свет, тепло, счастливые лица. Я подумала о ядовитом желтом тумане и содрогнулась. Герги Биттер не обитает в библиотеке. Это нейтральная территория, где мы по вечерам встречаемся на час, прежде чем он исчезает в своих комнатах, в череде насквозь прокуренных пещер в юго-восточном углу дома. Боюсь, для идеальной библиотеки помещение выглядит чересчур веселым, а преобладающие здесь белые и желтые цвета кажутся едва ли не фривольными. Стены заняты белыми книжными шкафами. Вместе с камином и четырьмя выходящими на юг в мое любимое пространство вокруг солнечных часов окнами, они создают такую яркую, полную света картину, что даже несмотря на почтенные тома на полках, комната не выглядит серьезной. Честно говоря, не удивилась бы, если бы книги вдруг спрыгнули на пол, элегантно подобрали страницы и принялись танцевать. Имея возможность жить в этой комнате, я хладнокровно принимаю перспективу оказаться засыпанной снегом на любой избранный проведением срок, а прогулка по зимнему саду напоминает погружение в чистейшую ванну. Первый глоток морозного воздуха до такой степени непривычен, что можно задохнуться. В безупречно белом царстве ощущаешь себя черным грешным существом. Вчера несколько часов подряд Я просидела возле солнечных часов. Термометр опустился настолько ниже нуля, что потребуется несколько недель, прежде чем он оселит обратный путь. Но ветра не было, светило солнце. Сама я тепло оделась и, с удовольствием вдыхая морозный воздух, к изумлению слуг, даже попросила принести чай. Правда, его пришлось выпить очень быстро, так как он проявил тенденцию к стремительному охлаждению, и даже замерзанию. В сумерках вернулись в сад грачи, и с шумом, спорами и суетой заняли гнезда на вершинах деревьев. Они долго голдели над моей головой, а когда, наконец, устроились и успокоились, сад погрузился в глубокую тишину. Дом же превратился в изображение на рождественской открытке. Заснеженная крыша на фоне чистого, бледно-зеленого западного неба и светящиеся окна. В перерывах между восхищенным созерцанием и счастливой задумчивостью я читала предложенную нашим пастором книгу под названием «Жизнь Лютера». Однажды святой отец решил, что мой интерес к реформатору не настолько велик, как следовало бы. Принес биографию и попросил прочитать. Я взяла брошюру в сет, потому что даже скучнейшая книга на воздухе приобретает налет жизни. точно так же, как лишённый очарования в гостиной кусок хлеба с маслом, под деревом кажется амброзией. То и дело, поглядывая на небо и сад, ощущая в сердце благодать, я читала о жизненном подвиге отца-основателя. Его битва с дьяволами поразила. Я спросила себя, неужели такой же прекрасный, полный милосердия и прощения грехов в день не сподвиг его на смирение даже перед искусителями? Видимо, праведник никогда не позволял себе ни крошки счастья. Несомненно, он являлся безупречным христианином. Но я несказанно рада, что судьба избавила меня от участия стать его женой. Наш пастор — человек весьма любознательный, неустанно стремится к самосовершенствованию. И он сам и его жена каждый свободный миг посвящают учебе. В доме существует традиция — Одной рукой хозяйка месят тесто для пудинга, а в другой держит учебник латинской грамматики. Понятно, что грамматика поглощает основную долю внимания. Для большинства немецких домохозяек обеды и пудинги представляют наивысшую ценность, а парадная часть дома неизменно содержится в образцовом порядке, что заслуживает самой искренней похвалы. И все же, робко спрошу я, Разве не существует на свете чего-то более важного? Разве простая жизнь в сочетании с высокими помыслами не лучше обратного соотношения? А ведь чересчур преданное изготовление обедов и удаление пыли требует огромных затрат драгоценного времени. Поэтому со стыдом признаюсь, что мои симпатии остаются на стороне пудинга и грамматики. Неправильно превращаться в рабыню хозяйственных богов. Торжественно заявляю, что если бы мебель раздражала, покрывшая ее пылью, в то время как мне хотелось бы заняться чем-то другим, а навести порядок было бы некому, то я просто развела бы костер, бросила в него мебель и с наслаждением погрелась бы у огня. но ну, а тряпки и щетки продала бы первому попавшемуся барахольщику. Жены пасторов вынуждены сами готовить и убирать, Иными словами, выполнять работу поварихи и горничной. К тому же, если у них есть дети, а дети у них есть всегда, обязанности няни и гувернантки они тоже выполняют сами. Помимо этих малозначительных, не требующих внимания сил занятий, они также возделывают фруктовый сад, выращивают овощи в огороде и ухаживают за домашними животными и птицей. Разве в таких условиях молодая женщина не совершает подвиг? если, дабы стремясь не отстать от мужа, еще и занимается самообразованием. Будь я на месте того самого мужа, пудинг под латинским соусом показался бы мне необыкновенно вкусным. И пастор, и его супруга чрезвычайно набожны и отчаянно стараются исполнять все, что проповедуют. А ведь, насколько известно, на свете нет ничего сложнее единства слова и дела. Пастор с благородной преданностью трудится в приходе. и никогда не теряет мужества, хотя несколько раз его бескорыстные усилия были вознаграждены расклеенными по столбам, подброшенными по дверь и даже прибитыми к садовому забору отвратительными пасквилями. Крестьяне в нашей округе невероятно дикие и грубые, а потому проповедовать перед ними образованному, интеллигентному пастору все равно, что перед свиньями бисер метать. Долгие годы он самоотверженно работает, не теряя веры, надежды и милосердия. А я порой спрашиваю себя, стало ли его паство лучше, чем во времена предшественника, человека с утра понедельника до вечера субботы, не выпускавшего из рук пивной кружки, не выполнявшего приходских обязанностей, а воскресными вечерами заставлявшего скудную конгрегацию дожидаться, пока он очнется от послеобеденного сна. В подобных условиях большинство священников давно уступили бы обстоятельствам, и позволили приходу отправиться куда его душе угодно. Однако наш стойкий пастор не сдается, не теряет оптимизма и продолжает жертвовать лучшими годами своей жизни, в то время как интересы его сосредоточены на литературе, а склонности влекут к интеллектуальным занятиям. В любой час дня и ночи убеждения заставляют благородного служителя веры покинуть маленький дом, чтобы утешить больных и вразумить заблудших, почувствовать, что сделано достаточно и можно отдохнуть. А когда после дневных трудов он возвращается домой усталым, то находит у своей двери мерзкие клеветнические пасквили. о подобных огорчениях никогда не упоминает, но разве их утаишь, еще до вечера вся округа узнает обо всем, что произошло утром и днем. А меню соседского обеда, представляет больший интерес, чем самое крупное политическое потрясение. Семья пастора располагает ухоженным просторным домиком, а церковь окружена приличным участком земли. Предшественник не стеснялся сушить белье на протянутых между могильными камнями веревках. Был человеком абсолютно бессовестным и беспринципным, и в конце концов его справедливо уволили. Прощальная проповедь, состояла из предосудительных измышлений и содержала ругательство в адрес Гера Гибитора. Тот сидел в своей ложе, впитывал каждое слово и прекрасно проводил время. Мой муж обожает все новое. А слышать подобные проповеди ему еще не приходилось. По сей день в деревне вспоминают это событие, затаив дыхание и неправедно радуясь.